Глава третья 1553 год, 13 февраля, в вводчина Андрея на реке Шат Андрей стоял в одном из скворечников крепости, наблюдая за тем, как бушует метель. Она началась внезапно. Ещё утром небо было чистое и прозрачное, не облачко. После обеда же подул ветер, и набежали тяжёлые низкие тучи. А потом и снег зарядил, сильный. Настолько сильный, что шагов на сто уже ничего и не видно. Ну, хорошо, на двести. Хотя назвать те силуэты нормальной видимостью – явный перебор. Жизнь в крепости шла размеренно. Размеренно, но очень интенсивно. Ранний подъем и много недурно организованного коллективного труда. Хорошее питание, теплая одежда, добротное жилье, укрытие от ветра за стенами и общая безопасность. Андрей для своих людей обеспечил, если не рай, то что-то очень близкое в этом. Во всяком случае, в их представлении, шутка ли? Трехразовое питание по расписанию, да сытное И с мясом, да на масле или сале. А в постные дни рыба. И не по чуть-чуть, а нормально. Люди были сыты, здоровы, чисты и полны энтузиазма. За чистотой, несмотря на замечания дядьки Кондрата, Андрей продолжал следить. И даже усилил рвение. Ведь если все и так себе чего-то там придумали, то зачем обманывать их ожидания? Более того, у того, кто высок статусом, и люди должны быть одеты богато и выглядеть чисто. Ибо слуга царя отличается чистотой облика от слуги мелкопоместного дворянина, как небо и земля. Так что парень даже усилил своё внимание к этому вопросу. А люди его безропотно поддержали. В дни, когда позволяла погода, проходили тренировки и вылазки за пределы крепости. За дровами, к реке и так далее. В остальные дни напряжённо трудились внутри. Благо, что работы хватало. Ведь Андрей планировал заготовить достаточное количество стрел, а также доброго снаряжения для всех своих людей. Все было так хорошо последние пару недель, что парню хотелось, чтобы зима не заканчивалась. Тихо, спокойно на душе, понятно все, размеренно. И тут сквозь пургу замерещились какие-то силуэты на льду реки, вроде как сани и всадники. «Эй, факел сюда!» — крикнул парень. «Татар здесь быть не могло, разбойники тоже так не ходят обычно». А вот остальные гости вряд ли представляли опасность такую уж явную. Огонь от реки заметили и повернули на него. «Ну вы даете!» – удивленно воскликнул Андрей, увидев отца Афанасия у подъемного моста. Да и оба дяди Марфы тоже тут наблюдались – Данила и Спиридон, братья покойных папы и мамы. «Вы чего в такую погоду блуждаете?» «Так кто же знал?» Извиняющимся тоном промямлил дядя, явно промерзший уже в седле. «Опустить мост!» И гости стали тихонько втягиваться. Сани, правда, в узкие ворота не влезли, поэтому лошадь распрягли и провели внутрь, а их оставили за воротами. В конце концов, кому они там нужны? «Добре, добре!» Поглазев по сторонам, закивал и Данила и Спиридон. «Благодарствую на добром слове!» Но что вас привело ко мне? Ваше же поместье вниз по Упе, севернее Тулы. Так мы не в них шли, а к тебе. Мы можем переговорить с глазу на глаз? Ну, Андрей скосился на священника, и тот степенно кивнул, дескать, все нормально. Пойдемте. Вот все четверо и прошли в старую землянку. Что-то случилось? «Мы узнали о том, что ты решил создать общество с со обоинству воинству Тульскому», – начал Данила. «И решили, раз уж мы твои родственники, то было бы недурно с нас начать». «Вы разве представители беднейших помещиков?» – удивился Андрей. «Но мы твои родственники. Это намного важнее». «Общество то создано для того, чтобы полк мог выехать на службу как можно полнее». чтобы, ежели татары нападут, мог их прогнать, а не чтобы бедные беднели, а богатые богатели. «Значит, ты не хочешь нам помогать?» «По совести-то вас нужно лесом послать», – спокойно заметил Андрей. «Вы ведь мне не помогали, когда я нуждался, так ведь?» «Почему не помогали? Племянницу мою! Мы же за тебя отдали!» «Отдали?» – заметил Данила. «Если бы не это...» дополнил его Спиридон, то твое положение в полку стало бы очень шатким. Теперь-то ты наш родственник, и если кто тебя убьет, за тебя будет кому мстить. Это мне жить помогло? А то! Тебя ведь пытались ограбить. Но помнишь, как сие происходило? Считаю, вы крутасы всякие делали. А если бы нас не было, то действовали бы смело и открыто. Отцовы-то родичи твои далеко. «И не гоже от родни отворачиваться!» «Твою мать!» Ёмко резюмировал ситуацию Андрей. «Ну, а что он хотел?» «Огонь, вода и медные трубы в чистом виде». «В чем смысл этого высказывания?» «Трактовок много». Андрей же держался той, в которой говорится об испытании бедой, благополучием и славой. «В каждом из случаев проверка сводилась к одному и тому же». «Останешься ли ты человеком? Ведь всегда можно скатиться к какой-либо форме мерзости, зазвездиться, скурвиться и так далее». И неизвестно, что страшнее из этих испытаний. Он слышал от отца много таких историй в прошлой жизни. О том, например, как в святые девяностые кто-то жил бедно, но не терял человеческого лица, а поднявшись и получив более-менее приличные ресурсы, тут же превращался в злобное и скрытное дерьмо. Впрочем, имелись и обратные примеры. У всех свои слабости. Человеком же всегда и везде может оставаться далеко не каждый. Проверку бедой он уже прошел, вроде бы, отбился. И теперь все стало благополучно, во всяком случае, на первый взгляд. Хотя он мог много кого под нож пустить во время этих событий. Там ведь многие засветились в желании помочь утопающему утонуть. Что теперь? Да. У него остались проблемы, и придется еще побегать. Но теперь это не выглядело чем-то непреодолимо опасным, ведь у него и доспехи имелись, и кони, и люди, что ставило его в несравненно более благополучное положение, чем пару лет назад. И даже провиски старшин, которые вряд ли просто так отстанут, не выглядели такими уж опасными и критичными. И вот к нему пришли эти люди. Формально родственники. Фактически, пустое место. Потому что, когда ему было плохо, реально они никак не помогли. Чужие люди, вроде боевых товарищей отца, и то больше сделали. А эти стояли в стороне. Но нужно ли ему было от них сейчас отворачиваться? Во все времена и среди всех народов люди ценили в других, безусловно, только одно качество. Умение решать их проблемы. Все остальное приходящее и ситуативное. Ты мог сделать карьеру, болтаясь хвостиком в чьей-то свите, но даже если ты таким образом смог бы пробиться куда-то наверх, то так и оставался мальчиком на побегушках. Просто высокопоставленным. Для того же, чтобы стать тем человеком, вокруг которого и собираются свита, тебе нужно было научиться решать проблемы этих людей. Голодных кормить, холодных обогревать и так далее. В этом и крылась природа власти. Настоящей власти, при которой твое благополучие и твой успех вызывали одобрение окружающих, а не их осуждение. А ведь каждый видел в твоих победах и чуточку своих, рассчитывая, что и ему что-то перепадет от твоих успехов. Так что Андрей хоть и выругался, разозлился и даже как-то в лице поменялся от слов Данила и Спиридона, но очень быстро взял себя в руки. Секунд пять прошло. Не больше. Хотя, конечно, эта перемена выражения лица не прошла для них незамеченной. «Общество соблагоденствия воинству Тульскому создано для помощи беднейшей части поместных дворян. Тем, кто не имеет коня, чтобы выехать на службу, или брони, или еще чего из жизненно важного. Вы разве такие?» «Нет, но... погодите!» – перебил их Андрей, подняв руку. Я не могу вам помочь из казны этого общества, ибо цель его – укрепить полк, поднять его силу, поднять число воинов, что могут выехать на службу, а лучше – на дальнюю службу. «Так ты отказываешь нам?» – нахмурился и помрачнел Данила. «Нет. Я говорю, что казна казной, но вы мои родичи. И если вам нужна помощь, то вам могу помочь я». не залезая в казну, которую утвердили совсем для других дел. Помолчали. С минуту. Все о чем-то думали. И отец Афанасий, и Данила, и Спиридон. Андрей же отслеживал внимательно их мимику, ибо на лицах их читались мысли довольно отчетливо. «В чем у вас нужда?» «Сказывайте смело!» Наконец, нарушая тишину, произнес Андрей. И разговор возобновился. Но уже в другом ключе. Минут десять они обсуждали общие вопросы, а потом перешли к главному. К доспеху. Оказывается, ламеллярный панцирь Андрея заприметили все в Туле. И очень им заинтересовались. Особенно после того, как узнали о простоте его ремонта своими силами в полевых условиях. Перешнуровать на привале действительно невеликая по сложности задача. Так что Андрей чуть помедлив повел их в кузницу. Смотрите. Указала на одно приспособление. «Эта штука нужна для того, чтобы расковывать пруты в полосы нужной ширины и толщины. А вот сюда их кладешь. Сверху закрываешь и бьешь. Потом сдвигаешь и снова. На выходе получаются вот такие полосы». Произнес он, доставая из короба готовые полуфабрикаты. «Их потом кладут вот сюда». Продемонстрировал Андрей еще одну приспособу, что они изготовили вместе с Ильей. «Зажимают крепко». ставят сверху вот этот боёк и бьют по нему со всей дури кувалдой на длинной ручке, с помощью чего высекают сразу пластину нужной формы. Ей только края нужно после этого на камне подровнять, убирая заусеницы. «Да для чего ты нам это рассказываешь?» – спросил Данила. «Для того, чтобы вы поняли, я готовлю сделать таких пластин много, а потому сначала своих людей добрым доспехом снаряжу». А дальше думал торговать ими. Но раз вам они тоже нужны, то я готов вам помочь. Данила и Спиридон переглянулись. Чуть помедлили и спросили. А дальше что? В смысле? Ну, выбивая твой кузнец пластину, и все. Дальше в ней нужно выбить ребро. Пробить отверстие, обточить края, чтобы шнурки не резали. И укрепить ее по-особому, дабы не гнулась так легко, как обычно. Не стал сильно развивать тему Андрей. До весны я смогу одеть в такие брони и Кондрата, и Федота, и Акима, и иных своих людей. По осени, как вернусь с похода, жду вас в гости. Будем вам вязать брони. Сами-то вы этого не умеете, а вот заодно и покажу. Добря. Посветлев лицами, ответили они. А что с нас за них причитается? Поинтересовался Спиридон. «Ничего, это подарок». «Но...» — хотел было возразить перед он, но Данила его остановил. «Подарок и есть подарок. Если бы Андрей с них взял как следует, могли бы Спарток остаться. Эта бронь ведь шла даже дороже, чем цена Мерина. Во всяком случае, бахтерец стоил ощутимо дороже 15 рублей. А это явный аналог». Больше задерживаться в кузнице они не стали, так как по какой-то причине вялый взгляд Дадьёв чрезвычайно оживился после слов о торговле доспехами. «Почему?» — бог весть. Но Андрею это не понравилось. «Вы только из-за этого приехали?» Наконец спросил он их, отведя в сторону. «Могли бы и досмотра подождать? Разве бы я вам отказал? Мы хотели поговорить еще про твоего коня. А чего там обсуждать?» «Это же Аргамак! У нас есть несколько кобыл и... понимаю. Пригоняйте!» О, Так и общались!» Выглядело довольно странно. Вроде бы дядья. Вроде бы выше по статусу. А очень скоро разговор перешел в русло беседы робко просящих и щедрого барина, который под настроение жаловал им то да сё. И чем дальше общались... тем сильнее это проявлялось, из-за чего Андрей невольно вспомнил слова Воланда, сказанные Маргарите. «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего! И в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». И только теперь он понял их смысл. Раньше-то он держался более привычной для христианства позиции. «Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете». Стучите и ответят вам, ибо всякий просящий получает и ищущий находит, и стучащему отворят. Оказалось, что все не так-то и просто с этим тезисом. Будет дано. Конечно, будет, может быть, но с нюансами. А чуть в стороне ходил отец Афанасий, который притащил этих людей сюда. Но что он хотел? Какую цель преследовал? или, судя по его чуть лукавому, но понимающему взгляду, с которым он наблюдал за беседой, этот привод тоже был очередной проверкой. Только проверкой чего?